Конечно, по силе своего значения товарищество нуждается в известной, бьющей в нос представительности. И ради этого пригласило к себе на службу не только евреев, но и русских, людей непременно с известным общественным положением и именами. У Грегера, Горвица и Когана служат по вольному найму и штадские генералы. И бывшие губернаторы, и чуть ли не сенаторы, да ещё как добиваются, как кланяются, чтобы только удостоили их взять. Но товарищество, конечно, принимает к себе с разбором. Не каждый легко удостоится этой чести. По мнению Абрама Иосилевича, граф Каржоль обладает всеми подходящими данными, чтобы быть небесполезным представительным агентом товарищества. Он человек с громким именем, титулованный, образованный, светский, видный собой, вполне обладающий манерой держать себя с высоким достоинством, и при том ловкий и изворотливый. Так что в хороших руках, под руководством опытных дельцов, может не без успеха обделывать кое-какие дела и поручения товарищества. «Нам такие люди нужны», говорил ему Блудштейн, за того, что, знаете, докуда вы иногда нашего брата, обнаковенного еврея, не допустят, а то и разговаривать не захочут. Князю или графу, как вы, двери до габинету заувсегда открытые. Ну и, наконец, это, знаете, люди с важными чинами и с титулами. Это хорошо позует самого дела, самого товарищества». Мы это хорошо понимаем. И вслед за сими предварительными подходами и объяснениями Абрам Иосельевич предложил графу, не хочет ли он поступить в агенты товарищества, что он, Блудштейн, легко может устроить ему это выгодное место, где граф будет получать очень хорошее содержание с золотом, которое даст ему возможность жить вполне прилично представительно, и кроме того, он будет как агент пользоваться известными процентами с поручаемых ему дел и операций. А вы знаете, что с одного этого порценту можно будет путем заработать себе 100, 200, 300 тысяч рублей за того, что тут сотни миллионов циркулируют, и казна ничего не жалеет? А бы армия была сытая. Но, и вы не думайте, чтол нужным добавить ещё Блутштейн, не без самодовольной похвальбы. Вы не думайте, что вы у нас будете первый агент с таким титулом. Вы найдите себе самую благородную компанию, что у нас уже служут и князья турусовы, и князья огаленские, и фоны и бароны. И вы таким образом попадаете в самое высшее общество. Это всё наши агенты для представительности. Предложение было слишком ярко, слишком соблазнительно и неожиданно, чтобы Каржоль мог от него отказаться, в особенности в таком крайнем положении, какое переживало сим в настоящее время. Он с увлечением бросился горячо пожимать обе руки Блудштейна. И в порыве благодарного чувства назвал его даже своим благодетелем и спасителем. Ага, заметил на это скромно торжествующим и отчасти назидательным тоном Абрам Аселевич. Теперь вы не будете себе думать, что всякий еврей то пархат и жит. Мы тоже умеем бывать великодушни. Он тут же условился с каржолем. Что этот последний, минуя Украинск, не медлен же направится прямо в Одессу. Куда ни далее, как через день после него приедет и сам Блудштейн. Ему на одну только минутку надо заехать домой. А там в Одессе он представит графа одному из трёх главных тузов товарищества. И этим представлением будет, так сказать, санкционировано его определение на службу.